Глава тридцать восьмая Впрочем, говорить ничего не пришлось. Марк приехал уже совсем вечером и попросил позвонить маме по видео. Когда же родительница взволнованно ответила, он мило улыбнулся в камеру и сказал «Светлана Юрьевна, добрый вечер. Простите, что беспокоим так поздно. Присядьте. Лия сейчас в больнице, на обследование. Всё хорошо». Заторопился он, когда мама побледнела и неловко опустилась на диван. «Мам, я здорова, правда?» Лия сунулась в кадры и помахала рукой. «Просто давление подпрыгнуло». «Давление? В 22 года?» Мама всё же не верила. «Сказали, бывает», постаралась успокоить родительницу Лия. «Так вот, Светлана Юрьевна перехватила инициативу Марк. Поскольку Ли не здоровится, мы решили провести выездную регистрацию завтра. Прямо тут, в палате. Ждём вас к двенадцати. «Что провести?» — переспросила мама, и телефон запрыгал в её руках. «Мам!» — вздохнула Лия. «Марк позвал меня замуж. Завтра регистрация. Свадьбу потом сыграем, когда мне станет лучше. Приезжай!» «Я адрес скину эсэмэской. Будут только свои. Мне волноваться нельзя». Последняя фраза маму насторожила. Она вдруг сразу подобралась. «А почему тебе, дочь моя, волноваться нельзя?» «Потому и нельзя», — понурилась Лия. «Угроза выкидыша». «Всё понятно». Мама тут же резко успокоилась, но в голосе прорезались стальные нотки. «Что тебе привести? «Пастель и эскизник», — попросила девушка. «И пирожков с яблоками». «Привезу», — сказала мама и отключилась. «О, она у тебя кремень», — восхитился Марк. Лиев всхлипнула. Её сразу обняли, зацеловали, уложили в постель и держали за руку, пока не уснула. Только потом Марк вышел из палаты, попросил дежурную медсестру приглядывать и спустился к машине. Дан стоял возле автомобиля и курил. «Поговорили?» «Поговорили». Марк устало прислонился к машине и протянул руку. Дан молча вложил в его пальцы сигарету. «Завтра в двенадцать регистрация», сказал блондин после затяжки. «Дед будет». «О!» Дан всего несколько раз видел родственника своего друга, но впечатлился весьма и весьма. Ты всё заказал, как договорились. Всё сделал, не вибрируй, — успокоил друг. Поехали? Поехали. Утром Лию натощак сводили на анализы, после чего напоили чаем с творожниками. Взяли ещё один анализ и отвели на КТ, послушать крохотное сердечко. Второе мал ещё, не слышно», — объяснила врач, просматривая данные на компьютере. «Вообще, Такие беременности при двурогой матке не редкость. Но доносить бывает сложно. Тут разница небольшая. Постараемся младшенького хотя бы до 32 недель дотянуть. Если поберечься, то всё будет хорошо. Мамочка сильная, детки прикреплены правильно. Лия дрогнула и чуть не разрыдалась. Её впервые назвали мамочкой. Как-то до этого момента она не осознавала, что действительно станет матерью. «Так, не плачем. Идём в палату, пьём таблеточки, едим кашку и отдыхаем». Немного сюсюкая её проводили в палату и поставили на кровать столик с кашей, салатом и компотом. «В столовой есть нельзя?» неуверенно спросила она, берясь за ложку. Доктор сказал, пока поберечься. «В столовую уходят те, кому рожать скоро» или у кого угрозы нет. А у тебя пока срок маленький, детки нежные. Полежи, гулять, дышать тоже надо. Но это уж, когда с мужем своим пойдёшь. Или вон, медбрат наш Толик придёт». «Медбрат?» Слабо заинтересовалась Лия. Ей охотно рассказали, что есть у них в медцентре такая должность. Приходит крепкий студент и выгуливает беременных по коридору или под окнами кому на улицу разрешают выходить. «А крепкий почему?» «А чтобы любую нашу гостью мог на руках обратно принести», усмехнулась медсестра, аккуратно меряя и давление. ты молодая да крепкая, и то в обморок упала. А бывают мамочки постарше, сосуды слабые, голова кружится. Вот Толик нашей водит под ручку, а если поплохеет, в палату несёт». Правда, приходит в такое время, чтобы с мужьями не столкнуться. А то есть три ревнивцы, норовят ему морду набить. Лия засмеялась, и её тут же похвалили. Вот и веселись, у нас тут хорошо. Толик придёт, погуляет с тобой. Или уж мужа проси. Я сейчас тебе таблетки принесу, потом капельница. А там уж и сон час. Таблетки Лия выпила и даже полежала под капельницей чуть подрёмывая после беспокойной ночи. А ближе к полудню дверь в палату отворилась. «Мама!» Девушка резко села, и голова сразу закружилась. «Лежи, лежи!» Мама тут же очутилась рядом и обняла. Лия всхлипнула. Последнее время ей часто хотелось плакать. И как она не пыталась сдерживаться, солёные капли побежали по лицу. «Как ты, моя девочка! Как ты, моя хорошая!» «Что врачи говорят?» «Врачи говорят, что всё будет хорошо». Раздался голос Марка, и мама подняла голову, но не выпустила Лию из объятий. «Здравствуйте, Светлана Юрьевна. Поможете ей переодеться? Я привёз платье и всё такое». Мама сдержалась. Ей очень хотелось высказаться, но она поджала строгие губы и промолчала. Не каждый день дочь замуж выходит и с угрозой выкидыша в больнице лежит. «Да и люди тут!» За спиной Марка стояла крепенькая девушка с кофром в руках, а за её спиной лощённый парень с большими пакетами. Оказалась девушка — стилист-парикмахер, а парень — курьер из магазина свадебной моды. Он привёз всё от белья до фаты в нескольких вариантах и размерах. Парня выставили и в четыре руки облачили Лию в элегантное белое платье. Полчаса ушло на волосы, минут десять на лёгкий мейк, и, наконец, стилист ушла, унося свой кофр. А курьер забрал лишние пакеты и коробки. Тогда в палату заглянул Дан. Застыл. Сглотнул. Потом всё же вошёл и протянул Лии букет из мелких белых розочек и гипсофил. от жениха я провожу на регистрацию». Лия покраснела под его пристальным взглядом, а мама аккуратно накинула ей на лицо невесомый шёлк фаты. Они вышли из палаты втроём, прошли по светло-зелёному больничному коридору и очутились. Маленький холл превратился в сказочную беседку. Зелёная ковровая дорожка, букеты, арка, увитая цветами и лентами, тётенька в строгом костюме и с папкой в руках. А ещё ребята из Светоча и пара незнакомых мужчин в возрасте. Один уже совсем стар, второму около пятидесяти. Оба в костюмах и выглядят очень строго и серьёзно. Лия, едва сдерживая слёзы, подошла к стоящему возле арки Марку. Костюм, галстук, бутоньерка в петличке. Всё строго и гармонично. А глаза блондина горят так, что даже сквозь фату становится жарко. Дан подвёл Лию к жениху и встал за плечом Марка. Мама встала рядом с дочерью, заменяя подругу. Вдоль стен потихонечку собрался персонал и другие беременные. Всем было любопытно, кто это вдруг прямо в клинике свадьбу устроил. «Дорогие наши Марк Генрихович Тишмопольский и Лия Максимовна Соколова, сегодня мы собрались в этом зале...» Слова дамы с папкой пролетали над головой. Лия чувствовала только холодную ладонь Марка и его горячий взгляд. «Можете обменяться кольцами», — объявила тётенька, и Дан подсунул им открытую коробочку. Два гладких ободка, просто золото, без украшений. Дрожащей рукой Лия надела кольцо будущему мужу и подала свою ладонь. «Можете поцеловать невесту», — объявила тётенька, захлопывая папку с подписями. Марк благоговейно поднял белый шёлк и невесомо коснулся Лии, ловя солёную слезинку. Не плачь, моя самая прекрасная жена!» — шепнул он, целуя ей руки. Лия всхлипнула, и на всхлип тотчас отреагировала стоящая неподалёку врач. «Так-так-так, все молодцы, они вести пора в палату. Пить вкусные таблеточки и лежать под капельницей». «Нервничать нельзя!» Лию увлекли в палату, но Марк пошёл со всеми. Аккуратно снял с головы молодой жены фату «Традиция есть традиция» и вышел, обещая вернуться. Новобрачные тотчас накапали валерьянку, сняли туфли, стянули платье, нахваливая её красоту. И через пять минут Лия лежала, укрытая до самой шеи, в ошеломительно красивом белье, в чулках, с макияжем и иглой в вене. «Полежать», — напевно ворковала врач. «Подремать, чтобы всё с малышами было хорошо. А муженёк сейчас придёт, сейчас позовём». «Но дальше поцелуев Нине...» -ни, — погрозила она пальцем и вышла. Лия прикрыла глаза и постаралась, очень-очень постаралась расслабиться и осознать. Она вышла замуж.